Глава 10. Каса-дель-Корво. Каса по или Осиенда Каса-дель-Корво протянулась полисистой долине Леоны более чем на 3 мили и уходила к югу в прерию на 6 миль. Дом плантатора обычно, хотя и неправильно, тоже называемый осиэндой, стоял на расстоянии пушечного выстрела от форта Индж, откуда была видна часть его белых стен. Остальную же часть осиэндой заслоняли высокие деревья, окаймляющие берега реки.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 или, вернее, на примыкающем к ней параллелограмме и была построена осиенда. Отсюда и название Касса-дель-Корва – дом на излучении. Фасад дома обращен в сторону прерии, которая расстилается перед ним до самого горизонта. По сравнению с этим великолепным лугом Королевский парк покажется совсем маленьким. Архитектурный стиль Каса-дель-Корва, как и других больших помещичьих домов в Мексике, можно назвать мавританско-мексиканским. Дом одноэтажный, с плоской крышей, Асотеей, обнесенный парапетом. Внутри находится вымощенный плитами двор, патио с фонтаном и лестницей, ведущей на Асутею. массивные деревянные ворота главного входа.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 Здесь теперь издается резкая гортанная речь и только изредка музыкальная креола французская. За стенами дома, в покрытых юбковыми листьями хижинах, где раньше жили пионы, произошли более заметные перемены. Примечание. Пион – подзенщик, полевой рабочий, находившийся в полурабской зависимости от помещика.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 К лучшему ли эта перемена на плантациях Касса-дель-Корво? Было время, когда англичане ответили бы на этот вопрос «нет» с полным единодушием и горячностью, не допускающей сомнений в искренности их слов. О, человеческая слабость и лицемерие! Наша так долго лилейная симпатия к рабам оказалась лишь притворством,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 Политическое и экономическое господство, правление небольшой кучки эксплуататоров. Англия, с одной стороны, боролась против работорговли, а с другой, покупая хлопок у рабовладельцев, поддерживала противников уничтожения рабства.